Ты просто изумителен, Фрэнк! Восторженно вырвалась у нее, ты всегда добиваешься всего, чего хочешь. Ну, положим, не всегда, возразил он, иной раз одного желания мало. Много Элин зависит и от удачи. Она стояла перед ним, положив, как часто это делала, свои халеные, унизанные кольцами руки ему на плечи, и глядела, не отрываясь, в его холодные светлые глаза. Другой человек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 цвета червоного золота и молочно-белыми плечами и шеей. В день обеда будуар Эйлин был буквально завален шелками, кружевом, бельем, гребнями, косметикой, драгоценностями, словом, всем, к чему прибегает женщина, чтобы казаться обворожительной. Для Эйлин подбор туалета всегда был сопряжен с подлинными творческими муками. Ею овладевала бурная энергия. Беспокойство. Она лихорадочно суетилась так, что ее камеристка Фадетта едва поспевала за ней. Приняв ванну, Эйлин, стройная белокожая Венера, быстро надела шелковое белье, чулки и туфельки и приступила к прическе. Фадетта внесла свое предложение. неугодно ли мадам испробовать новую прическу, которую она недавно видела? Мадам не возражала. Они обе... Стали укладывать тяжелые, отливающие золотом пряди то одним, то другим манерам. Но почему-то все получалось не так, как хотела Эйлин. Попробовали было заплести косыну и от этой мысли отказались. Наконец, на лоб были спущены два пышных валика, подхваченные перекрещивающимися темно-зелеными лентами, которые посередине скрепляла алмазная звезда. Эйлин в прозрачном отделанном кружевами пеньюаре из розового шелка, подошла к трюмо и долго внимательно себя разглядывала. «Хорошо», — сказала она наконец, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. «Теперь настал черед платья от Терезы Данован». Оно скользило и шуршало в руках. Надевая его, Эйлин сомневалась, будет ли оно ей к лицу. Фадета суетилась, возясь с бесчисленными застежками и прилаживая платье у корсажа и на плечах. — О, мадам, шарман! — воскликнула она, когда все было готово. — Это так идет к вашим волосам, и так пышно, богато тут! И она указала на кружевную баску, драпировавшую бедра. — О, это очень, очень мило! Эллин зарделась от удовольствия, но лицо ее оставалось серьезным. Она была озабочена. За свой наряд она не особенно беспокоилась, но Фрэнк сказал, что она непременно должна понравиться гостям. А мистер Эдисон, такой богатый человек, принятый в лучшем обществе, да и мистер Рэмбо тоже занимает большое положение. Как бы не ударить в грязь лицом, вот чего она опасалась. Недостаточно произвести впечатление на этих мужчин своей внешностью, их надо занять разговором, да притом еще блеснуть светскими манерами. А это нелегко. Хотя в Филадельфии Эйлин была окружена богатством и роскошью, ей не приходилось не бывать в свете, не принимать у себя сколько-нибудь важных гостей. Из всех людей, с которыми она до сих пор встречалась, Фрэнк был самым значительным. У мистера Рэмбо жена, вероятно, строгая, старозаветных взглядов. О чем с ней говорить? А миссис Эдисон? От той, конечно, ничто не укроется, она все подметит и все судит. Эйлин настолько углубилась в свои мысли, что чуть было не принялась утешать себя вслух, не переставая, впрочем, охорашиваться перед зеркалом. Когда Эйлин, предоставив Фадетти убирать разбросанные принадлежности туалета, Наконец сошла вниз, взглянуть, все ли готово в столовой и гостиной. Она была ослепительно хороша. Нельзя было не залюбоваться ее великолепной фигурой в зеленом кружеве на золотистом шелку, ее роскошными волосами, матовой белизной ее безупречных плеч и рук, округлостью бедер, точеной шеей. Она знала, как она красива, и все-таки волновалась. «Кто-то -то скажет, Фрэнк!» Эйлин заглянула в столовую. Цветы, серебро, золото, хрусталь, расставленные умелой рукой метр дотеля на белоснежной скатерти придавали столу сходство с грудой драгоценных камней на белом атласе дорогого футляра. «Словно опалы, мягко переливающиеся всеми цветами радуги», — подумала Эйлин. Оттуда она прошла в гостиную. На розовом, с позолотой рояле, лежала заранее приготовленная стопка нот. Эйлин решила блеснуть своим единственным светским талантом и с этой целью отобрала романсы и пьесы, которые ей лучше всего удавались. В сущности, она была довольно посредственной пианисткой. Сегодня, впервые в жизни, Эйлин чувствовала себя не девочкой, а замужней дамой, хозяйкой дома и понимала, какую Это налагает на нее ответственность, и как трудно ей будет справиться со своей новой ролью. По правде говоря, Эйлин всегда подмечала в жизни только чисто внешнюю, показную, псевдоромантическую сторону. И все ее представления были так туманные, и расплывчаты, что она ни в чем не отдавала себе ясного отчета, ни на чем не умела сосредоточиться. Она умела только мечтать, пылко и безудержно.